Изяслав пришел к Киеву, но дядя Вячеслав опередил его, вошел в город и сел на дворе Ярославовом. Киевляне, услыхав, что Изяслав идет, толпами вышли к нему навстречу и сказали, «Юрий вышел из Киева, но Вячеслав сидит там, на его месте, а мы его не хотим». Изяслав, услыхав это, послал сказать Вячеславу, я звал тебя сидеть в Киев, но ты не захотел, а теперь, как увидал, что брат выехал, так ты садишься в Киеве, ступай-ка в свой Выжгород. Киевляне сказали Изяславу, ты наш князь, ступай к святой Софии, сядь на столе отца твоего и деда своего. Но Вячеслав со своей стороны послал сказать племяннику, хоть убей на этом месте, а не выйду. Изяслав, поклонившись святой Софии, въехал на двор Ярославов со всем своим полком и киевлян пришло пришлось множество. В это время вячеслав сидел на синице и многие стали говорить Изяславу, князь, возьми его вместе и с дружою другие же говорили: хочешь подсечем под ним сени То Изяслав отвечал: Сохрани меня бог, я не убийца братья своей, а дядя мне вместо отца Я сам пойду к нему. Взяв с собою немного дружины, Изяслав пошел к дяде и поклонился ему. Вячеслав увидал его, встал и поцеловался. Когда оба сели, Изяслав начал говорить. «Кланюсь тебе, батюшка. Нельзя мне с тобой рядиться. Видишь ли, какая сила народу стоит, и много тебе лихо замышляют. Так поезжай лучше в свой Выжгород, оттуда буду с тобой рядиться». Вячеслав отвечал. «Ты меня сам, сынок, звал в Киев, но я тогда целовал крест к брату твоему Юрию, но если уже теперь так случилось, то Киев тебе, а я пойду в свой Выжгород». Между тем Юрий послал сказать Давыдовичем и Ольговичем. «Изислав выгнал меня из Киева и сам сел там. Помогите мне». В то же время Владимир Галицкий пошел на помощь свату своему Юрию против Изислава. Этот, взяв своих бояр, поехал с ними к Вячеславу в Ижгород и сказал ему, «Ты мне, отец, а вот тебе Киев и другую волость, какую хочешь, возьми, а остальное мне отдай». Старик отвечал сердцем, «А для чего ты мне не дал Киева тогда и заставил выехать из города с большим стыдом? Теперь же, когда одна рать идет из Галича, а другая от Чернигова, то ты мне Киев даешь». Изяслав отвечал дяде, «Я к тебе посылал, и Киев давал, объявляя, что с тобою могу жить, а с братом твоим Юрием мне нельзя ладить. Тебя люблю как отца, и теперь скажу, ты мне отец, и Киев твой, ступай в него». Вячеславу стало любо от таких слов, и оба князя целовали крест на том, чтобы Изяславу иметь Вячеслава отцом, а Вячеславу иметь Изяслава сыном. Тут же и мужи их клялись хотеть между князьями своими добра, честь их беречь, и не ссорить их. Изяслав поклонился святым мученикам и отцу своему Вячеславу и сказал ему, «Ты, батюшка, не трудись, я один поеду к Звенигороду против Владимира, а ты со мною отпусти полк свой, сам же ступай в Киев, если тебе угодно». Вячеслав отвечал, «Сын, что не есть у меня дружины, всех с тобой упускаю». Изяслав приехал в Киев, ударил в трубы, созвал киевлян и пошел против Владимира, сказав «Кто ко мне ближе, против того и пойду прежде». Он встретился с галицким князем на реке Ольшаницы. Черные клобуки, видя силу Владимира, испугались и стали говорить Изяславу «Князь, сила его велика, а у тебя мало дружины. Не погуби нас, да и сам не погинь. Ты наш князь!» когда силен будешь, и мы тогда с тобою, а теперь не твое время, ступай прочь». Изяслав отвечал им, «Лучше, братья, помрем здесь, чем такой позор возьмем на себя». Но киевляне начали также приступать к нему, говоря, «Поезжай, князь, прочь», и побежали. За ними побежали черные клобуки к своим вежам. Изяслав, видя это, побежал и сам. Приехавши в Киев, он пошел к отцу своему Вячеславу. Оба князя подумали, как помочь беде, и сели обедать. В это время пришел Юрий с сыновьями своими, с Давыдовичами и Ольговичами, и стал на берегу против Киева. Тогда много из киевлян поехали в лодках к Юрию, а другие начали перевозить его дружину на эту сторону, в Подолье. Вячеслав с Сизяславом, видя это, сказали. «Теперь не наше время». И отправились. Вячеслав в Выжгород, а Изяслав во Владимир, а Юрий сел опять в Киеве.